Всю дорогу Элиза держалась молча, но Вивьен понимал, как много мыслей обрывает сейчас её разум. У самой тюрьмы он почувствовал, как тело его спутницы напряглось. Это место вызывало у неё слишком много неприятных воспоминаний, и Вивьен невольно приобнял её, чтобы успокоить. Всё будет хорошо, тихо произнёс он. Тебе нечего бояться, тебе ничто не угрожает. Я буду рядом. Элиза не ответила, однако ее тело чуть расслабилось. Она кивнула с благодарностью, и Вивьену этого было достаточно. Пусть он и не услышал от нее в ответ ни слова. Загнав коня обратно в стойло, Вивьен скользнул в сутану и повлек Элизу за собой в здание тюрьмы. Осторожность и подозрительность сквозили в каждом ее шаге, однако Вивьен двигался уверенно, оберегающим движением положив ей руку на плечо, и это придавало Элизе сил. Словно имея возможность таким образом обезопасить себя, она перебирала рукой намотанные на запястье чётки и что-то шептала, но Вивьен не мог толком разобрать что. В коридоре, по которому разносились неясные причитания и стоны заключённых, Элиза сумерла, заметив перед допросной комнатой другого инквизитора, светловолосого и высокого, с тонкими и острыми чертами лица и пронзительным бесстрастным взглядом. Это Анна, спокойным, несколько осуждающим голосом спросил он. Элиза невольно вжала голову в плечи. Анна кивнул Вивьен, выступая вперёд. Ренар это Элиза. Элиза это мой друг Ренар. Не тревожься, он тебя не обидит. Элиза окинула мрачного мужчину взглядом и восприняла заверения Вивьен с невольным сомнением. Я в этом не участвую, так и знаете, отчеканил Ренар, обжигая Элизу взглядом. Весь его вид демонстрировал неприкрытую угрозу и враждебность. Элиза едва сдержала порыв испуганно прижаться к Вивьену. Ещё с момента её прошлого посещения руанской тюрьмы эти стены вызывали в ней ужас, а жуткие затхлые запахи, разносившиеся по коридорам и с камер узников, буквально сводили с ума. Однако Вивьян, казалось бы, был к этой воне привычен. Она немало его не смущала. Он уверенно двинулся в допросную комнату, благодарно кивнув своему хмурому другу, и повлёк Элизу за собой. Ренар остался за дверью и вскоре, судя по звуку шагов, удалился прочь. Вошедшие были встречены испуганным скриком. Базиль Гаэтан, по-прежнему привязанный к стулу, плешивый, полноватый проповедник с кривым носом, явно пострадавшим ни в одной драке, уставился на своих визитёров с явным ужасом. Однако ужас этот моментально сменился изумлением, когда он узнал Элизу. "Ты?" почти жалобно воскликнул он. Элиза промолчала. Надо отдать ей должные. И два, взглянув на своего обидчика, она вдруг преисполнилась уверенности и праведного гнева. Спина её выпрямилась, подбородок с вызовом приподнялся, глаза стали глядеть холодные, буквально металл в проповеднике искренней ненависти. На чём мы с тобой остановились, Базил? Нарочито дружелюбно спросил Вивьен, становясь напротив арестанта. Я, кажется, напомнил тебе девятую заповедь Господню. И спросил, нарушал ли ты её. Что ты ответил? Напомни, будь любезен, вот при ней. Повтори. Вивьен почтительно указал на Элизу. Гайтан рванулся в своих путах. Я не врал. Если дорога и должна была привести меня сюда, то только после неё. Она ведьма. Элиза нахмурилась и шагнула вперёд. Однако Вивьен выставил руку в сторону, удерживая девушку от необдуманных действий. «Не врал, значит», — понимающий кивнул он. «Тогда будь любезен, повтори мне ту историю, которую сочинил для городской стражи, чтобы девушку упрятали в темницу». Гайтан вздрогнул и поджал губы, с которых на этот раз не сорвалось ни звука. «В чем дело?» — улыбнулся Вивьен, сложив руки на груди. Повесть короткая. Позволь мне освежить её тебе. Ты сказал, что эта девушка в ночной тьме вышла в лес под лунный свет нагой, по встречала зайцы, который тут же обернулся слугой дьявола и вступил с ней в греховную связь. Очень занимательная история, особенно учитывая то, что луна в ту ночь, когда ты якобы видел Елизу в лесу, не светила. Это первая ложь, и увы, самая незначительная. Что же, расскажешь, как в действительности было дело, или послушаем её? Вивьен повернулся к Елизе. Она шагнула вперёд и уничтожающим взглядом уставилась на проповедника. Ты пришёл по тропе, которую указали тебе городские жители, низким угрожающим голосом произнесла она. Ты попытался склонить меня разделить с тобой ложе, потому что я, видите ли, понравилась тебе, когда ты заприметил меня в городе. А в случае несогласия ты угрожал сдать меня инквизиции. Я нацелила на тебя стрелу своего лука и выстрелила в стоящее рядом дерево, чтобы тебя предупредить, и ты помчался прочь. На следующий день меня арестовали в городе Пока Элиза говорила, голос ее чуть подрагивал от гнева, и рука невольно тянулась к намотанным на запястье четком, но в последний момент она отдергивала себя. Гаэтан молчал, глаза его растерянно бегали под опросной, и он понимал, что этот кошмар, вопреки его самым смелым надеждам, только начался. Ивен Калер внушительно посмотрел на него. «Знаешь ли...» «Базиль, вот таких историй я и видел и слышал великое множество, но за все годы своей службы в Инквизиции так и не наблюдал, чтобы заяц под несуществующей луной обращался с лугой дьявола». «Она ведьма!» — упрямо выдавил Гаэтан дрожащим голосом. Вивьен качнул головой. А между тем она прошла проверку освящённой водой, поклонилась алтарю, осияла себя крестным знамением, обратилась в молитве к Отцу, Сыну и Святому Духу. Побувала в храме и теперь носит освящённые чётки. Ухмыльнулся он. И если верить, что зайцы и впрямь могут обращаться демонами при исподней, следует верить и в то, что освящённая вода должна была ожечь ведьму. Слова молитвы, свернуть ли покрыть бубонами её язык, а в храме её и вовсе должна была поразить молния гнева Господня. Однако ничего этого не произошло. Утверждая, что она ведьма, связавшаяся с нечистым, ты сомневаешься в истинности воли Господней. Гайтан задрожал. Нескольким мгновением он молчал, а затем вдруг поднял на Вивьену преисполненный злобы взгляд. Да ты сам надо думать, положил на неё глаз инквизитор, обличательно воскликнул он, заставив Элизу тихо ахнуть. А я прекрасно вижу это в твоих глазах. Если ей и проходить проверку, так проведи испытание водой. Посмотрим, насколько ты сам тогда станешь хладнокровен. Эта проверка уж наверняка покажет ведьма она или нет. Элиза вступила на шаг, на секунду испугавшись, что Вивьен и впрямь может связать её и утопить, тем самым доказав, что она Пусть эта и не виновна. Пусть это испытание не принесёт никому пользы. И в следующий миг, когда в глазах инквизитора загорелся огонь злости, страх её лишь взметнулся пламенем. Испытание водой, говоришь? Тихим, ничего не выражающим голосом переспросил Вивьен. Отличные, знаешь ли, мысли. Элиза и два подавило желание рвануться прочь из камеры, когда Вивьен резко подался в сторону и подтолкнул к стулу арестанта глубокое корыто, заполненное тухло пахнущей водой, чуть расплескавшейся по полу от резкого толчка. Гаэтан изумлённо распахнул глаза, но не успел толком понять, что происходит, когда Вивьен надстегнул ремень, сковывший его корпус. а после того освободил и руки, однако ноги все еще оставались прикованными к стулу. «Боже, нет!» — сообразив, что сейчас будет, воскликнул Гаэтан, потянувшись руками к ножным ремням, однако Вивьен опередил его. Со всей силы дернув проповедника наверх, он заставил его встать и тут же толкнул на пол. Привязанные к ношкам стулы лодыжки напряглись, и, похоже, натянутые сухожилия успели порваться на мик раньше, чем под весом грузного тела надорвались удерживавшие его ремни. Допросную комнату всего на мгновение затопил крик боли, тут же заглохший, когда голова бозиллига Этана приземлилась в корыто с затхлой водой. Вивьен ухватил одну из бьющихся рук проповедника и резко завел ее за спину до хруста сустава, второй рукой вдавил его голову в корыто. Для Элизы время этой страшной процедуры растянулось на одну жуткую, но сладко-мстительную вечность. Она наблюдала за тем, как тело проповедника дергалось и извивалось в болезненных попытках вырваться. А затем оно сильно вздрогнуло несколько раз и замерло. Вивьен не отпустил его сразу, а подержал в корыте еще около минуты. Вид при этом у него был почти безумный, но движения, вплоть до дыхания, выглядели на удивление сосредоточенными. Удостоверившись, что проповедник умер, он поднялся, небрежно отряхнул сутану, вытащил обмякшее тело из воды и с трудом перевернул его на живот. Без сомнения, жизни в нем уже... Мне осталось. Тяжело дыша, Вивьен повернулся к Элизе, не зная, что сейчас найдёт в её глазах. Он никогда прежде не давал своей злости зайти так далеко на допросах, поэтому не знал, не напугает ли Элизу такой поступок. Однако страха в её глазах Вивьен не увидел. Элиза смотрела на него почти так же, как смотрела в день их первой встречи, когда поняла, что никто не собирается подвергать её допросу. "Твой обидчик мёртв", зачем-то возвестил Вивиан, переведя дыхание. Ничего не сказав в ответ, Элиза приблизилась и прильнула к нему в осторожном объятии. В его поступке лесная язычница увидела лишь то, что он восстановил её доброе имя.